Глава седьмая. Защита человечества. Не существует катастрофы, которой невозможно избежать. Не существует ничего такого, что грозило бы нам неминуемым уничтожением до такой степени, чтобы с этим невозможно было ничего сделать. Если действовать рационально и по-человечески, если спокойно подойти к проблемам, стоящим перед лицом всего рода людского, и не вдаваться в эмоции по поводу таких вопросов XIX века, как национальная безопасность и местнический патриотизм, Если мы поймем, что нашими врагами являются совсем не соседи, а нищета, невежество и холодные безразличие к законам природы, все стоящие перед нами проблемы можно решить. Можно обдуманно сделать выбор и в итоге избежать катастроф. Айзек Казимов Нам решать, каким станет наше будущее. Принимая решение, мы определяем, будем мы жить или умрем, реализуем свой потенциал или упустим свой шанс прийти к величию. Мы не заложники судьбы. Хотя внешние силы, неожиданная болезнь, война, могут перевернуть жизнь каждого из нас, будущее человечества практически всецело пребывает в руках людей. Основная часть экзистенциального риска сопряжена с деятельностью человека, деятельностью, которую мы можем прекратить или начать эффективно регулировать. Даже природные риски дают нам достаточно времени, чтобы защититься задолго до того, как разразится буря. Нам необходимо взять на себя ответственность за свое будущее, Живущие сегодня люди – единственные, кто может бороться с существующими в настоящее время угрозами. Единственные, кто может построить сообщество, разработать нормы и основать институты, которые позволят нам сберечь свое будущее. В зависимости от того, сумеем ли мы ответить на эти вызовы, нас будут вспоминать как поколение, которое совершило поворот к светлому и безопасному будущему, либо не будут вспоминать вообще. На мой взгляд, при изучении этих вопросов, наше положение полезно рассматривать с точки зрения человечества. Считать человечество целостным агентом и анализировать стратегические решения, которые оно принимало бы, будь оно достаточно рациональным и мудрым. Или иными словами, что делали бы все люди, если бы мы были в достаточной мере скоординированы и руководствовались долгосрочными интересами человечества. Такой расклад сильно идеализирован. Он скрывает проблемы, которые возникают из-за нашей разобщенности и значимости поступков отдельных личностей, способных наставить все человечество на верный путь. Но при этом он проливает свет на более серьезные вопросы, которые до сих пор почти полностью игнорируются. Эти вопросы об общей стратегии человечества и о том, как гарантированно построить прекрасное будущее, даже если мы пока не знаем точно, каким именно оно будет. Отвечая на них, я делюсь своим смелым видением человечества, которое наводит порядок в своем доме, и это видение, я надеюсь, поможет нам пройти через грядущие десятилетия, даже если реальность станет еще более сумбурной и непростой. Я буду давать как рекомендации по разработке высокоуровневой стратегии и выбору конкретных мер, так и советы, адресованные отдельным людям, которые узнают о перспективных карьерных путях и о том, что может сделать каждый на своем месте. Поскольку люди лишь недавно начали размышлять о том, как сберечь человеческий потенциал, подобное руководство к действию следует считать предварительным, ведь оно пока не прошло проверку временем. Но тот факт, что мы находимся на столь раннем этапе размышлений о долгосрочном будущем человечества, дает нам повод для оптимизма в начале нашего пути. Это непроталенная дорожка, где перспективные идеи давно изучены и признаны несостоятельными, а не изведанная территория. Вполне возможно, она богата идеями для первооткрывателей, которые стремятся их найти. Общая стратегия человечества Как человечеству с наибольшей вероятностью реализовать свой потенциал? Думаю, на высшем уровне нам нужно придерживаться стратегии, состоящей из трех этапов. Первый. Обеспечение экзистенциальной безопасности. Второй. Долгое раздумье. Третий. Реализация нашего потенциала. С этой точки зрения первая важная задача человечества – обеспечить безопасность, то есть достичь точки, где экзистенциальный риск низок и не растет. Я называю это состояние экзистенциальной безопасностью. Оно состоит из двух элементов. Очевидно, нам необходимо сохранить потенциал человечества, то есть вызволить себя из непосредственной опасности, чтобы с нами ничего не случилось, пока мы не наведем у себя порядок. Это подразумевает непосредственную работу над насущными экзистенциальными рисками и факторами риска, а также быстрые изменения наших норм и институтов. Но нам необходимо и защитить потенциал человечества, то есть разработать надежные гарантии безопасности, чтобы оградить человечество от опасностей долгосрочного будущего и сделать крах почти невозможным. Если сохранение нашего потенциала сродни ликвидации очередного пожара, то защита потенциала – это внесение изменений с целью сделать так, чтобы огонь больше никогда не представлял для нас серьезные угрозы. Это подразумевает серьезную перестройку наших норм и институтов, чтобы человечество запаслось благоразумием и терпением, которые ему необходимы, а также повышение нашей общей устойчивости к катастрофам. Для этого нет надобности прямо сейчас спрогнозировать все будущие риски, Достаточно и того, чтобы наставить человечество на верный путь, где мы будем принимать новые риски всерьез, успешно управлять ими с момента их появления или вообще обходить их стороной. Обратите внимание, что обеспечение экзистенциальной безопасности не требует снижения всех рисков до нуля. Достичь такой цели невозможно, и все попытки это сделать оказались бы тщетными. Человечеству необходимо снизить риск до очень низкого уровня, а затем постепенно снижать его дальше на протяжении столетий. Таким образом, даже если в каждом веке будет сохраняться некоторая доля риска, общий уровень риска в нашем будущем можно поддерживать невысоким. Это можно считать формой экзистенциальной устойчивости. Варианты будущего, где аккумулированный экзистенциальный риск достигает 100%, неустойчивы. Следовательно, нам нужно разработать строгий рисковый бюджет на все свое будущее, тщательно распределив этот невозобновляемый ресурс между будущими поколениями. В конечном счете, экзистенциальная безопасность предполагает снижение общего экзистенциального риска на как можно большее число процентов. Сохраняя потенциал, мы снижаем долю общего риска, которая приходится на несколько последующих десятилетий, а защищая его, снижаем долю, которая приходится на более долгий срок. Мы можем работать над этими элементами параллельно, направляя часть усилий на снижение ближайших рисков, а часть — на создание институтов, наращивание компетенций, накопление знаний и обретение воли к тому, чтобы свести будущие риски к минимуму. Необходимость экзистенциальной безопасности основана в первую очередь на том, что никаких серьезных препятствий к бесконечно долгому существованию человечества нет, если только это станет приоритетом для всего мира. Как мы услышали в третьей главе, у нас достаточно времени, чтобы защититься от природных рисков. Даже если бы у нас ушли целые тысячелетия на то, чтобы справиться с угрозами, исходящими от астероидов, супервулканов и сверхновых, мы приняли бы на себя менее 1% общего риска. Больший риск в более сжатые сроки представляют антропогенные угрозы. Однако поскольку их производит само человечество, контроль над ними тоже в наших руках. Будь мы достаточно терпеливы, благоразумны и скоординированы, мы бы просто перестали подвергать себя таким рискам. Мы учли бы скрытые издержки углеродных выбросов или ядерного оружия и поняли, что выгоды в них нет. Мы бы выработали более зрелый подход к наиболее радикальным новым технологиям, посвящая заблаговременному анализу и регулированию не меньше сил, чем технологическому развитию. В прошлом выживание человечества не требовало приложения такого количества сознательных усилий. Поскольку оно было достаточно коротким, мы смогли избежать природных угроз, а создать антропогенные риски мы были еще не в силах. Но теперь нам нужно сделать сознательный выбор, чтобы выжить в долгосрочной перспективе, и мы придем к нему, когда еще больше людей поймет, что этот выбор необходим. Не просто будет заставить их заглянуть так далеко в будущее и отвлечься от текущих локальных конфликтов. Но логика здесь ясна, а моральные аргументы убедительны. Правильный выбор возможен. Если мы обеспечим экзистенциальную безопасность, нам станет легче дышать. Обезопасив долгосрочный потенциал человечества, мы преодолеем пропасть и сможем рассмотреть весь диапазон вариантов будущего. Мы также сможем, не торопясь, поразмыслить о том, чего действительно хотим. Какой из вариантов позволит нам лучше всего реализовать свой потенциал? Этот период мы назовем долгим раздумьем. Мы редко думаем таким образом. Мы направляем внимание на здесь и сейчас. Даже тем из нас, кто глубоко озабочен нашим долгосрочным будущим, нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы у нас вообще было будущее. Однако, обеспечив экзистенциальную безопасность, мы дадим себе время проанализировать различные доступные варианты будущего и решить, какой из них подходит нам лучше всего. До сих пор философия морали главным образом рассматривала негативные ситуации, как избежать неверных действий и плохих исходов, изучение позитивных ситуаций только начинается. В период долгого раздумья нам нужно будет разработать состоятельные теории, которые позволят нам сравнить потенциальные великие достижения наших потомков в масштабах эпох и галактик. Живущим сегодня людям, включая меня, вряд ли суждено узнать итоги этого раздумья, но у нас есть уникальный шанс притворить его в жизнь. В ходе долгого раздумья нам нужно будет найти окончательный ответ на вопрос о том, какое будущее оптимально для человечества. Это может быть как истинный ответ, если категория истинности применима к моральным вопросам, так и ответ, к которому мы все придем по итогам идеального процесса размышления. Возможно, прийти к одному ответу окажется невозможным и сохранится ряд спорных моментов и неоднозначностей, которые нельзя будет логически разрешить. В таком случае нашей целью станет поиск будущего, которое лучше всего примирит между собой оставшиеся варианты. Нам не нужно будет доводить этот процесс до конца, прежде чем двигаться вперед. Главное, достаточно точно понять, чего примерно мы хотим, прежде чем предпринимать смелые и потенциально необратимые шаги, каждый из которых вполне может закрепить важные аспекты траектории нашего будущего развития. Например, лучший из возможных вариантов будущего может предполагать физическое усовершенствование человечества путем улучшения нашей биологии на генетическом уровне. А может, в нем люди получат свободу принимать поразительное количество новых биологических форм. Но если мы слишком рано пойдем по любому из этих путей, могут возникнуть сопряженные с этим экзистенциальные риски. Если мы радикально изменим собственную природу, то заменим человечество или, по крайней мере, Homo sapiens чем-то новым. Возникнет риск потерять самое ценное, что есть в человечестве, даже не успев это постичь. Если мы разнообразим свои формы, то человечество окажется разделенным на части. Мы можем лишиться неотъемлемого единства человечества, которое позволяет нам прийти к согласию при выборе лучшего из вариантов будущего и вместо этого ввязаться в бесконечную борьбу или вынужденно пойти на неудовлетворительный компромисс. С подобными рисками могут быть сопряжены и другие смелые шаги. Например, если мы расселимся за пределами Солнечной системы и создадим Федерацию независимых миров, каждый из которых пойдет в собственном культурном направлении. Я не хочу сказать, что нужно противиться таким изменениям в положении человечества, ведь вполне возможно, что без них мы не сможем в полной мере реализовать свой потенциал. Я просто отмечаю, что таким смелым шагам должно предшествовать долгое раздумье, или, по крайней мере, раздумье достаточное, чтобы мы могли осознать последствия конкретных перемен. Нам не стоит спешить при выборе пути. Обеспечив экзистенциальную безопасность, мы практически гарантируем себе успех, если пойдем вперед медленно и осторожно. Это наша игра, и ошибки в ней могут быть только невынужденными. Что мы можем сказать о процессе долгого раздумья? На мой взгляд, оно станет и не единственной задачей человечества в этот период, будет и много других прекрасных проектов. Мы будем дальше накапливать знания, повышать благосостояние и укреплять справедливость. Многие люди того времени проявят лишь сдержанный интерес к долгому раздумью, но именно долгое раздумье сильнее всего повлияет на характер нашего будущего, а потому оно и станет определяющей приметой времени. Возможно, процесс пойдет главным образом в интеллектуальных кругах, а возможно, в него будет вовлечена и более широкая общественность. В любом случае, нам нужно будет проявлять огромную осторожность, чтобы на него не повлияли предрассудки и предвзятость участников. Как Джонатан Шелл сказал о подобном предприятии, даже если бы к такому начинанию привлекли всех до последнего жителей Земли, в нем оказалось бы задействована лишь бесконечно малая доля людей из поколений прошлого и будущего, а следовательно, им следовало бы действовать с осторожностью и скромностью небольшого меньшинства. Хотя в обсуждении должны учитываться все точки зрения, еще важнее, чтобы оно было прямым и четким. Не стоит забывать, что главная его цель не в том, чтобы просто получить благосклонность живущих, а в том, чтобы вынести вердикт, который выдержит проверку вечностью. Хотя философия морали будет играть главную роль, долгое раздумье потребует вклада от представителей многих дисциплин. Нужно будет определить не только то, какие варианты будущего лучше всех, но и прежде всего то, какие из них реалистичны и какие стратегии с наибольшей вероятностью приведут к их реализации. К этому необходимо подключить естественные науки, инженерию, экономику, политологию и другие сферы. Можно считать, что первые два шага – обеспечение экзистенциальной безопасности и долгое раздумье – создадут конституцию для всего человечества. Обеспечить экзистенциальную безопасность – все равно, что вписать в эту конституцию необходимость беречь наш потенциал. А затем долгое раздумье поможет воплотить конституционные принципы на практике, определив, в каком направлении и в каких границах будет разворачиваться наше будущее. Но конечной нашей целью, разумеется, станет последний шаг – полная реализация потенциала человечества. Это можно отложить до тех пор, пока мы не определили, какой из вариантов будущего лучший, и не поняли, как прийти к нему, не совершив какой-либо роковой ошибки. Хотя приступить к раздумьям можно и сейчас, это не самая срочная задача. Чтобы максимизировать наши шансы на успех, нужно прежде всего защитить себя, то есть обеспечить экзистенциальную безопасность. Именно эта задача стоит перед нами сейчас. Остальное может подождать. Безопасность среди звезд? Многие из тех, кто писал о рисках вымирания человечества, полагают, что если мы доживем до момента, когда сумеем расселиться по космосу, то будем в безопасности. Сейчас мы храним все яйца в одной корзине, но, став межпланетным видом, положим конец этому периоду уязвимости. Так ли это? Будет ли обеспечена экзистенциальная безопасность, если мы колонизируем другие планеты? В основе этой идеи лежит важная статистическая истина. если бы количество локаций, которые необходимо уничтожить, чтобы погубить человечество, увеличивалось, и если бы вероятность того, что каждый из них столкнется с катастрофой, существовала независимо от того, произойдет ли это с остальными, то человечество вполне могло бы существовать бесконечно. К несчастью, этот довод применим лишь к статистически независимым рискам. Многие риски, например, риски болезни, войны, тирании и вечной приверженности плохим ценностям, на разных планетах коррелированы. Если с ними сталкивается одна из них, то вероятность того, что с ними столкнутся и другие, несколько повышается. Некоторые риски, например, неконтролируемый ОИИ и схлопывание вакуума, состоят почти в полной корреляции. Если с ними сталкивается одна планета, то, скорее всего, с ними столкнутся и все остальные. Предположительно, некоторые еще не выявленные риски также окажутся в корреляции в наших колониях. Следовательно, наличие космических колоний может способствовать обеспечению экзистенциальной безопасности путем устранения некоррелированных рисков, но одних колоний точно недостаточно. Стать межпланетным видом – амбициозная цель и, вероятно, необходимый шаг на пути к реализации потенциала человечества. Но нам все-таки необходимо непосредственно заняться проблемой экзистенциального риска и сделать защиту своего долгосрочного потенциала одной из своих приоритетных задач. Беспрецедентные риски Человечество никогда не сталкивалось с экзистенциальной катастрофой и остается надеяться, что столкнуться с ней в будущем ему не придется. Катастрофы таких масштабов беспрецедентны в нашей долгой истории. Поэтому у нас возникают серьезные трудности, когда мы пытаемся изучить, спрогнозировать и предотвратить такие бедствия. Более того, эти трудности никуда не денутся, поскольку экзистенциальные риски заведомо беспрецедентны. Когда у нас появится прецедент, станет слишком поздно, ведь мы уже лишимся будущего. Чтобы сберечь долгосрочный потенциал человечества, мы вынуждены строить планы и воплощать их в мире, никогда не видевшем событий, которых мы надеемся избежать. Рассмотрим три связанных с этим трудности и попытаемся понять, как их преодолеть. Во-первых, нельзя полагаться на свои интуитивные знания и институты, сформировавшиеся для работы с рисками малого и среднего масштабов. Наше интуитивное чувство страха ни в эволюционном, ни в культурном плане не приспособлено к работе с рисками, грозящими большим, чем гибели отдельно взятых людей с рисками катастроф, которые нельзя допускать даже раз в тысячу лет в мире, населенном миллиардами людей. Это относится и к нашему интуитивному представлению о вероятности крайне редких событий и слишком высоких рисков. Эволюция и культурная адаптация помогли нам относительно неплохо усвоить ответы на эти вопросы в повседневной жизни, когда безопасно переходить дорогу, покупать ли детектор дыма, но плохо справляются с работой с рисками, угрожающими сотням людей, не говоря уже о рисках, которые угрожают миллиардам и всему будущему человечества. С нашими институтами происходит то же самое. Существующая система законов, норм и организаций для работы с риском ориентирована на риски малого и среднего масштабов, с которыми мы сталкивались в прошлых веках. Она плохо справляется с колоссальными рисками, способными разорить страны по всему миру, с серьезными рисками, при наступлении которых не остается ни одного юридического института, чтобы покарать виновных. Во-вторых, у нас вообще нет права на ошибку. Это лишает нас возможности учиться на своих промахах. Как правило, человечество управляет рисками методом проб и ошибок. Мы увеличиваем вложение или усиливаем регулирование, ориентируясь на причиненный ущерб, и ищем способы предотвращать новые пожары, хотя по пепелищу. Но в случае с экзистенциальным риском пассивный метод проб и ошибок не оправдывает себя. Нам необходимо будет принимать упреждающие меры, иногда сильно заранее, иногда ценой немалых издержек, иногда даже в моменты, когда еще непонятно, реален ли риск, а если да, то помогут ли эти меры его устранить. Для этого нужны институты, имеющие доступ к новейшей информации о приближающихся рисках, способные к решительным действиям и готовые к тому, чтобы перейти к ним на практике. При работе со многими рисками многие, а может и все страны мира, должны будут действовать слаженно. Возможно, принимая те или иные меры, мы будем понимать, что никогда не узнаем, принесут ли они пользу, несмотря на все издержки. В конце концов, для этого понадобятся новые институты, где будут работать умные и здравомыслящие люди, располагающие немалым бюджетом и оказывающие реальное влияние на политику. Это очень сложные обстоятельства для определения программно-нормативных установок. Возможно, с ними не справятся даже лучшие из институтов, существующих сегодня. Но сейчас ситуация именно такова, и мы должны отдавать себе в этом отчет. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо срочно улучшить наши институциональные возможности. Весьма непросто будет и понять, когда таким институтам необходимо будет приступить к действию. С одной стороны, они должны быть в состоянии предпринимать решительные шаги, даже если данные не соответствуют высочайшим научным стандартам. С другой стороны, может возникнуть риск, что мы начнем гоняться за призраками, по просьбе или по принуждению, идти на большие жертвы, не имея достаточных данных. Эта проблема усугубляется, когда риск связан с засекреченными сведениями или информационными опасностями, к анализу которых и нельзя привлечь широкую публику. Похожие трудности возникают из-за того, что власти наделены правом объявлять чрезвычайную ситуацию. В разгар реального кризиса без чрезвычайных полномочий не обойтись, но ими очень легко злоупотреблять. Третий вызов связан с недостатком знаний. Как прогнозировать, измерять и осознавать риски, которые никогда не наступали? Крайне сложно предсказать риск, сопряженный с новыми технологиями. Представьте момент, когда на нашей дороге впервые выехали автомобили. Было совсем непонятно, насколько это опасно, но теперь, когда это случилось и позади остались миллионы километров, мы легко определяем риски, анализируя статистические частоты. Это позволяет нам понять, перевешивают ли выгоды эти риски, что именно нам могут дать очередные усовершенствования в сфере безопасности и какие усовершенствования будут особенно полезны. Мы не располагаем такими данными об экзистенциальном риске и не можем рассчитать вероятности на основе длительных наблюдений за частотами. Нам приходится принимать чрезвычайно важные решения в отсутствии надежной информации о вероятностях сопряженных с ней рисков. Оценка вероятности тех событий, на которые мы ориентируемся при принятии решения о работе с экзистенциальным риском, сопряжена с серьезными трудностями. Эта проблема уже наблюдается в исследованиях климатических изменений и вызывает серьезные трудности при выработке политики в этой области, особенно если это приводит к возникновению явных или неявных систематических ошибок при интерпретации неоднозначных данных. В период Холодной войны беспокойство об экзистенциальном риске, сопряженном с ядерной войной, часто списывалось со счетов по причине того, что серьезность риска не была доказана. Но для экзистенциального риска такой стандарты недостижим. Научные доказательства предполагают многократное повторение экспериментов, и при разработке этих требований подразумевалось, что такие эксперименты возможны и не слишком затратны. Ни одна из этих посылок, однако, не верна. Как метко отметил Карл Саган, теории, предполагающие конец света, не поддаются экспериментальной проверке, по крайней мере, их нельзя проверить дважды. Даже не имея исторических данных об экзистенциальной катастрофе, мы можем оценивать сопряженные с ней вероятности или определять границы этих вероятностей. Например, в третьей главе мы научились ориентироваться на продолжительность существования людей и подобных животных, чтобы получить достаточно грубую оценку общего природного риска. Мы также можем учитывать случаи, когда нам едва удалось избежать гибели, как крупнейшей из случившихся катастроф, например, Черную смерть, так и едва не случившиеся экзистенциальные катастрофы, например, в ходе Карибского кризиса. Это поможет нам понять, насколько общество устойчиво к крупным катастрофам и как из-за неполноты информации страны порой оказываются гораздо ближе к войне с фатальными последствиями, чем планировали. Нам нужно извлекать как можно больше уроков из таких случаев, даже если они не являются точными аналогиями для новых рисков, с которыми мы сталкиваемся, поскольку других данных у нас попросту нет. В некоторой степени использование данных о едва не случившихся катастрофах систематизировано в сфере анализа рисков. Существуют методы для оценки вероятности беспрецедентных катастроф на основе прецедентных просчетов, которые должны необходимо случиться, чтобы катастрофа действительно произошла. Например, методика анализа дерева ошибок была разработана для оценки надежности стартовых комплексов ядерных ракет и регулярно помогает при управлении такими низкочастотными рисками, как авиакатастрофы и ядерные аварии. Особенно сложно оценивать риски вымирания человечества. Вне зависимости от вероятности такого события, найти в прошлом его прецедент невозможно. Вариация этого эффекта отбора может искажать исторические данные о некоторых катастрофах, связанных с вымиранием, даже если они вызывают его не всегда. Например, у нас, вероятно, нет возможности непосредственно применить имеющиеся данные о столкновениях с астероидами и полномасштабной ядерной войной. Насколько нам известно, такие эффекты отбора не слишком искажают исторические данные, но статей по этой теме мало, а некоторые методологические проблемы еще не решены. Наконец, трудность возникает при работе со всеми маловероятными рисками с высокими ставками. Допустим, по оценкам ученых, беспрецедентный технологический риск может с чрезвычайно маловероятностью вызвать экзистенциальную катастрофу. Пусть вероятность этого составляет 1 на триллион. Можем ли мы использовать эту конкретную цифру в своем анализе? К сожалению, нет. Вероятность того, что ученые некорректно оценили эту вероятность, во много раз выше, чем 1 на триллион. Как мы помним, они не сумели оценить масштаб колоссального ядерного взрыва Кассел-Браво, а если бы просчет был настолько маловероятен, таких примеров не было бы. Следовательно, если катастрофа все-таки происходит, гораздо вероятнее то, что в расчет закралась ошибка и реальный риск был серьезнее, чем то, что произошло событие с вероятностью 1 на триллион. Это значит, что число 1 на триллион не может быть точкой отчета при принятии решений, а те, кто их принимает... должны учитывать это и ориентироваться на более высокую вероятность не очень понятно как именно это делать общая установка состоит в частности в том что неопределенность физической вероятности события не может быть причиной игнорировать риск поскольку истинный риск может быть как выше так и ниже более того если изначальная оценка вероятности очень низка корректный учет неопределенности часто ухудшает ситуацию поскольку истинная вероятность может быть существенно выше а может быть и значительно ниже Трудности, связанные с экзистенциальным риском, неординарны, но они разрешимы. Для этого необходимо расширить наши теоретические знания о том, как оценивать риски, беспрецедентные по своей природе. Нужно научиться лучше сканировать горизонт и прогнозировать появление подрывных технологий, а также более эффективно внедрять эти методы и идеи в процесс принятия стратегических решений. Международная координация защиты человечества – общественное благо мирового масштаба. Как мы увидели ранее, даже в такой влиятельной стране, как США, живет всего одна двадцатая часть населения Земли, а следовательно, на долю США придется лишь одна двадцатая часть выгод от предотвращения катастрофы. Если страны не пытаются скоординировать свои усилия, возникает проблема коллективных действий. У отдельных стран недостаточно стимулов для того, чтобы совершать определенные действия по снижению риска и избегать действий, ведущих к возникновению риска, и все стараются выехать за счет других. Поэтому следует ожидать, что действия по снижению риска будут недостаточны, а действия, ведущие к его повышению, избыточны. В связи с этим возникает необходимость международной координации в сфере экзистенциального риска. Мотивы отдельной страны совпадают с мотивами человечества лишь в том случае, если мы делим издержки на внедрение соответствующих мер точно так же, как делим выгоды. Иногда страны все же действуют в общих интересах человечества, но это скорее исключение, чем правило. Совместными усилиями мы можем справиться с этой трагедией общих ресурсов, если будем делать ставки не на альтруизм стран, а на их благоразумие, пусть и не идеальный, но все же более приемлемый вариант. Полезно было бы и централизовать части международной работы по защите человечества. Это поможет объединить и накопленный опыт, делиться знаниями и облегчит координацию. Кроме того, станет проще принимать меры там, где необходимо выступить единым фронтом. Меры, эффективность которых завязана на самом слабом извении в цепи. Например, при введении мораториев на опасные типы исследований или в сфере регулирования применения геоинженерии. Для координации наших действий необходимы международные институты, работающие с экзистенциальным риском, но пока совсем не ясно, какими они должны быть. Нужно решить, как проводить эти изменения, плавно или резко, какими сделать институты, консультационными или регуляторными, а также какой сделать их сферу ответственности узкой или широкой. Спектр возможностей широк. От того, чтобы постепенно улучшать небольшие агентства до радикальной трансформации важнейших институтов, таких как Совет Безопасности ООН и вплоть до создания совершенно новых органов для урегулирования важнейших мировых вопросов. Несомненно, многие сочтут такие серьезные сдвиги в международном управлении ненужными или нереалистичными. Вспомните, однако, как создавалось ООН. Организацию основали в рамках массивного переустройства миропорядка в ответ на трагедию Второй мировой войны. Полное уничтожение потенциала человечества гораздо хуже Второй мировой, а, следовательно, сравнимая по масштабам перестройка международных институтов, вполне оправдана. Хотя сейчас мы не видим такого запроса, он может появиться в ближайшем будущем, если риск повысится настолько, что станет реальной угрозой в глазах широкой общественности, или если произойдет глобальная катастрофа, которая послужит предупредительным выстрелом. Все это означает, что нужно начать проектировать новые идеальные международные институты, одновременно проводя изменения меньшего масштаба в уже существующих. Точно так же стоит подходить к выработке нашей стратегии. Поняв, в какой ситуации мы оказались и признав, что человечество уязвимо, мы столкнемся с огромными трудностями. Но, вероятно, у нас появятся и новые стратегические возможности. Ответ на вызовы, который сначала оказался невозможным, может стать реальным, а со временем даже неизбежным. Ульрих Бекс сформулировал это так. «Можно сделать два диаметрально противоположных утверждения». Глобальные риски внушают парализующий ужас или глобальные риски открывают новое пространство для маневра. Рассматривая наше текущее положение, можно сказать, что в существующем миропорядке человечество разделено на множество государств, каждое из которых достаточно устойчиво внутренне, но состоит лишь в слабых связях с остальными. Такая структура не лишена преимуществ даже с точки зрения экзистенциального риска, поскольку она позволяет сводить к минимуму риск того, что одно скверное правительство заведет человечество в ловушку ужасного исхода, не подлежащего изменению. Однако по мере того, как одной стране или даже небольшой группе в одной стране становится проще угрожать всему человечеству, этот баланс может начать меняться. В мире 195 стран, и это потенциально дает 195 шансов, что неадекватное руководство приведет к уничтожению человечества. Некоторые из влиятельных пионеров экзистенциального риска полагали, что в свете растущей вероятности экзистенциальной катастрофы человечеству необходимо сформировать мировое правительство. Так в 1948 году Эйнштейн написал. Я призываю к созданию мирового правительства, поскольку убежден, что не существует другого способа устранить самую ужасную опасность, с которой когда-либо сталкивался человек. Задача – избежать полного уничтожения, должна иметь преимущество над любой другой. Идея о мировом правительстве расплывчата, поскольку разные люди по-разному понимают этот термин. Иногда, например, им обозначают ситуацию, в которой государства лишены возможности объявлять друг другу войну. Это практически равноценно миру во всем мире и приближено к идеалу, хотя добиться этого поразительно нелегко. Но мировым правительством называют и политически гомогенизированный мир с одним органом управления, грубо говоря, страну размером с мир. Такая ситуация гораздо более противоречива и может повышать общий экзистенциальный риск, если в такой стране установить глобальный тоталитаризм или навсегда закрепятся плохие ценности. На мой взгляд, чтобы достигнуть экзистенциальной безопасности, лучше ввести на международном уровне минимальные ограничения, которые не позволят деятелям одной-двух стран поставить под угрозу будущее всего человечества. Возможно, с этой целью стоит разработать для человечества конституцию, где будет обозначена первостепенная необходимость оберегать наше будущее, а также будут описаны механизмы финансирования и исполнения этой задачи. С такой конституцией мы выйдем за рамки существующего международного права и институтов, но при этом не станем замахиваться на создание мирового правительства. Что насчет более мелких изменений, улучшения международной координации, которые при низких издержках значительно укрепляют безопасность? В истории есть прекрасный пример. Горячая линия, Вашингтон, Москва. В народе красный телефон. В разгар Карибского кризиса на получение и расшифровку сообщений Кеннеди и Хрущева нередко уходило по несколько часов. Но события на месте развивались гораздо быстрее, из-за чего дипломатические решения и объяснения действий, которые можно было истолковать как враждебные, задерживались. По завершении кризиса Кеннеди и Хрущев создали горячую линию, чтобы наладить между лидерами оперативную и прямую коммуникацию и более не доводить напряжение до предела. Это оказалось простым. и действенным способом снизить риск ядерной войны и вообще войны между великими державами при небольших финансовых и политических издержках. Наверняка, возможно, и другие подобные решения, их только нужно изобрести или реализовать. Можно сделать и более очевидные вещи, просто укрепить существующие институты, работающие с экзистенциальными рисками. Так, Конвенция о биологическом оружии можно привести в соответствие с Конвенцией о химическом оружии, увеличить ее бюджет с одного миллиона четырехсот тысяч до 80 миллионов долларов, наделить сотрудников соответствующего органа правом расследовать вероятные нарушения и увеличить численность ее аппарата с жалких четырех человек до более адекватной. Мы также могли бы повысить способность Всемирной организации здравоохранения реагировать на зарождающиеся эпидемии, обеспечив эффективный эпидемиологический надзор, быструю диагностику болезней и контроль заболеваемости. Для этого необходимо увеличить финансирование и расширить полномочия ВОЗ, а кроме того, активизировать исследования и разработки нужных технологий. Не менее важно гарантировать, что все продукты синтеза ДНК проходят скрининг на наличие опасных патогенов, Компании, оказывающие услуги по синтезу, уже неплохо продвинулись в этом направлении. В настоящее время осуществляется скрининг 80% заказов. И все же 80% недостаточно. Если не получится довести этот показатель до 100% на добровольной основе, потребуется международное регулирование. Важнейшая международная координация порой налаживается в двусторонних отношениях между странами. Очевидным первым шагом к ней могло бы стать возобновление действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ДРСМД. По нему были уничтожены 2692 ядерные боеголовки из арсенала в США и России, но в 2019 году соблюдение обязательств по договору были приостановлены, после того, как на протяжении 10 лет возникали подозрения в нарушении его условий. Необходимо продлить и договор СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, поскольку он способствует значительному сокращению количества ядерного оружия. Хотя вопросы в ядерной сфере часто решаются двусторонними или многосторонними соглашениями, в интересах всего мира могут приниматься и односторонние меры. Например, если США выведут свои МБР из состояния боевой готовности, вероятность случайного начала ядерной войны снизится, хотя сдерживающий фактор останется практически неизменным, поскольку разрушительные радиоактивные снаряды по-прежнему можно будет запустить с атомных подводных лодок. Такой шаг снизил бы общий риск ядерной войны. Еще один перспективный путь к постепенным изменениям. Прямой запрет на намеренные или неосторожные действия, вызывающие неоправданный риск вымирания и введения наказания за них. Лучше всего сделать это в рамках международного права, поскольку совершать такие действия вполне могут правительства и лидеры стран, которые обладают неприкосновенностью в рамках своих национальных законов. Идея о том, что вызывать риски для всех живущих на планете людей и для всего нашего будущего тяжкое преступление, логично вписывается в общую канву идей о правах человека и преступлениях против человечества. Согласование этой идеи с существующими правовыми нормами и определение порога, за которым наступает ответственность, скорее всего вызовут серьезные практические трудности. Но оно того стоит, и наши потомки сильно удивятся, когда узнают, что когда-то в том, чтобы угрожать будущему человечеству, не было ничего противозаконного. По некоторым признакам можно предположить, что такие меры могут найти поддержку на международном уровне. Так, в 1997 году ЮНЕСКО приняла Декларацию об ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями. В ее преамбуле отмечается, что существование человечества может находиться под угрозой и что работать с этим риском – одна из задач ООН. Сознавая, что в настоящий человеческий момент угрозе подвергается само существование человечества и окружающей его среды, подчеркивая, что полное уважение прав человека и идеалов демократии представляет собой одну из важнейших основ защиты потребностей и интересов будущих покорений, Принимая во внимание, что судьба будущих поколений зависит в значительной степени от сегодняшних решений и действий, будучи убеждена в том, что разработка руководящих принципов поведения для нынешних поколений в рамках широкой перспективы, ориентированной на будущее, является нравственным долгом. В статьях декларации перечисляются идеалы, которых следует придерживаться международному сообществу. В статье 3 говорится. Нынешним поколениям надлежит в духе должного уважения к достоинству человеческой личности стремиться обеспечивать сохранение человечества на вечные времена. Эта декларация явно не изменила мир, но она задала направление для выражения этих идей в контексте международных прав человека и обозначила, что они котируются на самом высоком уровне. В последние 30 лет некоторые страны предприняли незаурядные шаги, чтобы приспособить свои демократические институты к нуждам будущих поколений. Они сделали это в ответ на критику стандартных форм демократии за то, что они не представляют интересы людей будущего, тех, кто может ощутить на себе негативные последствия сегодняшних решений. Можно считать это тираней настоящего над будущим. Разумеется, эту проблему нельзя решить, просто дав людям будущего право голоса по вопросам, которые их касаются, поскольку эти люди еще не родились. Но иногда мы ясно понимаем, как бы они отнеслись к какой-нибудь из мер, а потому, прислушиваясь к их мнению, можем представлять их опосредованно, например, через омбудсмены, комиссию или парламентский комитет. Их можно наделить консультативными полномочиями, а можно и реальной силой. Пока эксперименты с формальным представительством будущих поколений проводились главным образом при рассмотрении экологических и демографических вопросов. Но эта идея, несомненно, применима и к экзистенциальному риску. С ней мы можем добиться определенного успеха на национальном уровне, но еще лучше выйти с ней на мировую арену, объединив межпоколенческую и международную координацию. Подходить к ее внедрению можно как поэтапно, так и посредством радикальной трансформации. Технологический прогресс Поразительный технологический прогресс человечества стал одной из важных тем этой книги. Именно он позволил людям строить деревни, города и государства, создавать величайшие произведения искусства и жить гораздо дольше, получая поразительно разнообразный опыт. Технологический прогресс играет ключевую роль в нашем выживании. Если он остановится, мы в конце концов окажемся во власти природных рисков, таких как, например, столкновение со астероидом. Я думаю, что лучшие из доступных для нас вариантов будущего – те, где мы действительно реализуем свой потенциал, предполагают применение технологий, которые мы пока не успели разработать, дешевой чистой энергетики, продвинутого искусственного интеллекта и возможности продолжать исследования космоса. Следовательно, хотя крупнейшие риски, с которыми мы сталкиваемся, имеют технологический характер, отказ от дальнейшего технологического прогресса – не выход. Может, стоит его замедлить? Решит ли это нашу проблему? Это, конечно, отсрочит наступление технологических рисков. Если бы мы на сто лет отложили появление новых рискованных технологий, это защитило бы всех живущих сегодня людей от гибели в экзистенциальной катастрофе. С точки зрения настоящего, это стало бы большим плюсом, но с точки зрения нашего будущего, нашего прошлого, наших добродетелей и нашей космической значимости ничего бы нам не принесло. На это указывал один из первых философов, размышлявших об экзистенциальном риске, Джон Джеймсон Карсвелл-Смарт. И правда, что даст отсрочку итоговой катастрофы, скажем, на пару сотен лет с точки зрения возможных миллионов лет будущей эволюции? Отсрочка приобретает огромную ценность лишь в том случае, если использовать ее в качестве пространства для маневра, чтобы найти способ предотвратить итоговую катастрофу. Я утверждаю, что мы оказались в текущей ситуации, поскольку человечество наращивает свою мощь гораздо быстрее, чем накапливает мудрость, что происходит напротив, медленно и неровно. Если это действительно так, то замедление технологического прогресса должно дать нам пространство для маневра, чтобы мудрость получила шанс угнаться за мощью. Если замедлить все аспекты нашего прогресса, то это, вероятно, лишь отложит катастрофу, но если сделать так, чтобы наша мощь росла медленнее по сравнению с мудростью, то это может существенным образом нам помочь. На мой взгляд, более терпеливое и благоразумное человечество точно попыталось бы уменьшить этот разрыв. Главное, оно попыталось бы увеличить свою мудрость. Однако, если бы существовали пределы того, насколько быстро человечество может с этим справиться, Было бы разумно замедлить рост его мощи. Для этого не обязательно нажимать на тормоз, достаточно немного ослабить давление на газ. Мы убедились, что человечество напоминает подростка. Его физические способности стремительно растут, но ему не хватает мудрости и самоконтроля. Оно мало думает о своем долгосрочном будущем и имеет нездоровую тягу к риску. Когда речь идет о наших детях, общество специально ограничивает им доступ к сопряженным с риском технологиям. Например, детям нельзя водить машину, пока они не достигнут определенного возраста и не сдадут экзамен на права. Можно представить, как применить подобный подход к человечеству. Не запрещать определенные типы технологий, а применять их лишь после того, как мы докажем, что готовы к этому, поскольку выполнили заранее оговоренные условия. Например, не применять ядерные технологии, пока не пройдет сто лет с последней крупной войны. К несчастью, это очень трудно. В отличие от примера с детьми, здесь нет мудрых взрослых, которые устанавливают правила. Человечеству надо самому устанавливать правила для себя. Но те, кому недостает мудрости, обычно этого не понимают, а те, кому недостает терпения, вряд ли станут откладывать удовольствия до тех пор, пока не станут мудрее. Хотя я считаю, что более зрелый мир действительно ограничил бы рост своих разрушительных способностей тем уровнем, на котором ими можно управлять, я не вижу смысла призывать к этому в настоящий момент. Чтобы предпринимать значительные усилия по замедлению прогресса, необходимо заключать международные соглашения между всеми ведущими игроками, поскольку в ином случае в наименее добросовестных странах работа просто продолжится. Мир очень далек от заключения таких соглашений, и потому немногочисленным людям, которых беспокоит экзистенциальный риск, нет смысла настаивать на замедлении, поскольку их усилия окажутся тщетными, а, возможно, и контрпродуктивными. Вместо этого нам стоит направить силы на лоббирование ответственного применения новых технологий и ответственного управления ими. Мы должны пояснить, что беспрецедентная власть, которую дают нам новые технологии, требует беспрецедентной ответственности и для исполнителей, и для тех, кто отвечает за процесс. Технологии колоссально повысили качество нашей жизни, но за это приходится платить. Они принесли с собой теневые издержки в форме риска. Мы обращаем внимание на видимые выгоды, но накапливаем скрытый долг, который нам однажды, вероятно, нужно будет вернуть. Если мы не замедлим темп технологического развития, то можем хотя бы пустить часть благ, которые оно дает нам, на обслуживание своего долга. Например, расходовать хотя бы 1% выгод, которые приносят нам технологии, чтобы гарантировать, что дальнейший технологический прогресс не уничтожит потенциал человечества. Осуществлять управление технологиями можно на многих уровнях. Очевиднее всего, верить его людям, которые и так управляют. Политикам, гражданским службам и гражданскому обществу. Но мост можно строить с двух сторон, учитывая ценный вклад людей, работающих в соответствующих сферах науки и технологий, в университетах, в профессиональных обществах, а также в технологических компаниях. Те, кто занимаются технологиями на практике, могут уделять гораздо больше времени размышлениям об этических аспектах своей работы и работы своих коллег. Они могут разработать собственные руководства и внутренние правила. Кроме того, они могут сотрудничать с чиновниками, чтобы обеспечивать научную и технологическую состоятельность национальных и международных регламентов. Хорошим примером успешного регулирования служит Монреальский протокол, который определил сроки снятия с производства химических веществ, разрушающих озоновый слой. Его разработка шла очень быстро при тесном сотрудничестве ученых, чиновников и ведущих компаний, и Кофианан назвал его, возможно, самым успешным международным соглашением на сегодняшний день. Другой пример – оселомарская конференция о рекомбинантной ДНК, на которой ведущие ученые отрасли рассмотрели новые опасные возможности, открывшиеся в ходе их работы. В результате они составили новые требования к безопасности дальнейших исследований и полностью запретили некоторые их направления. Любопытная, хотя и обойденная вниманием сфера технологического регулирования, технологическое развитие. Хотя предотвратить разработку рискованной технологии порой слишком сложно, мы можем попробовать снизить экзистенциальный риск, ускорив развитие защитных технологий в противовес опасным. Здесь в игру могут вступить спонсоры исследований, которые будут придерживаться этого принципа при объявлении конкурсов на финансирование и распределение грантов, добавляя веса защитным технологиям. Кроме того, это было бы полезно и для ученых, выбирающих из нескольких перспективных исследовательских программ. Риски состояния и риски переходного периода. Если человечество каждое столетие сталкивается с серьезным риском, наше положение неустойчиво. Не стоит ли попытаться преодолеть этот рискованный период как можно скорее? Ответ зависит от того, с риском какого типа мы имеем дело. Некоторые риски связаны с пребыванием в уязвимом состоянии, назовем их рисками состояния. В эту категорию входят многие природные риски. Человечество остается уязвимым для астероидов, комет, мегаизвержений, взрывов сверхновых и гамма-всплесков. Чем дольше мы пребываем в состоянии, где мы уязвимы и находимся под угрозой, тем выше совокупная вероятность того, что нам не удастся устоять. Вероятность нашего выживания на протяжении длительного времени описывается падающей экспонентой, и период, за который она уменьшается вдвое, определяется уровнем годового риска. В случае с рисками состояния, чем раньше мы справимся со своей уязвимостью, тем лучше. Если для этого нам необходимы технологии, нужно как можно быстрее их разработать. Но существуют и другие риски. Есть риски переходного периода, которые возникают в процессе перехода к новому технологическому или общественному режиму. Например, таковы риски, связанные с разработкой и применением прогрессивного ОИИ, а также риски изменения климата при переходе нашей цивилизации в высокоэнергетическое состояние. Ускорение перехода никак не может способствовать снижению этих рисков, зато легко может их повысить. Но если переход необходим или весьма желателен, нам, возможно, придется в какой-то момент его совершить. Поэтому попытка оттянуть его не решит проблему, а, возможно, даже усугубит. Как правило, при работе с такими рисками рекомендуется не спешить, но и не медлить, проявляя дальновидность и осмотрительность. Мы сталкиваемся с целым рядом рисков, включая риски состояния и риски переходного периода. Однако, если я прав, риски переходного периода гораздо выше, чем риски состояния, главным образом потому, что в первую категорию входит больше антропогенных рисков. Это позволяет сделать вывод, что ускорение общего технологического прогресса не оправдано. В целом, баланс определяется нашим желанием обеспечить экзистенциальную безопасность, вызвав как можно меньше кумулятивного риска. Я подозреваю, что для этого нам лучше всего ускорить развитие именно тех областей науки и техники, которые помогут нам справиться с крупнейшими рисками состояния, а также проявлять дальновидность и осторожность, направляя скоординированные усилия на работу с крупнейшими рисками переходного периода. Хотя сейчас наше положение неустойчиво, это не значит, что решение проблемы в том, чтобы как можно скорее снизить годовой риск до приемлемого уровня. Наша главная цель – Устойчивость в долгосрочной перспективе. Мы должны защитить потенциал человечества, чтобы обеспечить себе максимальные шансы реализовать его в грядущей эпохе. Следовательно, правильно, устойчивость не означает, что нужно как можно быстрее прийти в устойчивое состояние. Нужно встать на устойчивую траекторию, где риски, возникающие на пути, будут уравновешиваться защитой, которую мы в итоге обретем. Вероятно, для этого придется идти на дополнительные риски в краткосрочной перспективе, но только если они в достаточной степени снижают риски в долгосрочной перспективе. Исследование экзистенциального риска Исследование экзистенциального риска находится в зачаточной стадии. Мы только начинаем понимать, с какими рисками сталкиваемся и как лучше с ними работать. Что же касается концептуальных и моральных принципов, а также общей стратегии человечества в этом вопросе, мы находимся на еще более ранней стадии. Таким образом, мы пока не готовы к решительным действиям для защиты своего долгосрочного потенциала. В связи с этим очень важно продолжать исследование экзистенциального риска. Они помогут нам определить, какие из доступных мер следует принимать и открыть абсолютно новые способы борьбы с риском, те, что мы прежде даже не рассматривали. Часть исследований необходимо посвятить конкретным темам, нам нужно лучше изучить экзистенциальные риски, узнать, насколько они вероятны, каковы их механизмы и как лучше всего снижать их. Хотя ведутся масштабные исследования ядерной войны, изменения климата и биологической безопасности, лишь малая их часть посвящена самым радикальным событиям в каждой сфере, событиям, которые представляют угрозу для всего человечества. Точно также необходимо значительно расширить технические исследования того, как настраивать ОИИ в соответствии с человеческими ценностями. Кроме того, нужно лучше изучить, как работать с основными факторами риска, такими как война между великими державами и с основными факторами безопасности. Например, понять, как создавать более эффективные институты, которые смогут осуществлять международную координацию и представлять интересы будущих поколений. или как повышать свою стойкость, чтобы увеличивать вероятность восстановления после несмертельных катастроф. Необходимо и искать новые факторы риска и безопасности, чтобы у нас появилось больше способов работы с экзистенциальным риском. Параллельно исследованию множества конкретных тем нужно изучить и абстрактные вопросы. Нам следует лучше разобраться в том, что такое лонгтермизм, потенциал человечества и экзистенциальный риск, доработать концепции, сделав их максимально убедительными, выяснить, на какие этические основания они опираются и какие этические обязательства предполагают, и глубже изучить ключевые стратегические вопросы, стоящие перед человечеством. Может показаться, что эти области слишком огромны и неприступны, но прогресс в них возможен. Вспомните идеи, которые мы обсуждали в этой книге. Некоторые из них имеют весьма общий характер, обзор истории человечества на протяжении столетий, пропасть и важность защиты будущего, но многие можно свести к емким и четким тезисам. Например, что катастрофа, в которой погибнет 100% населения, может быть гораздо хуже, чем катастрофа, в которой погибнет 99% населения, поскольку в первом случае человечество лишится будущего. Продолжительность существования человечества как вида свидетельствует, что вероятность природных рисков не слишком высока, что снижение экзистенциального риска, как правило, будет недополучать ресурсы, поскольку это межпоколенческое всеобщее общественное благо, или что риски состояния отличаются от рисков переходного периода. Уверен, что со временем появится еще немало подобных идей. Чтобы прийти к ним, специальные знания, как правило, не нужны, достаточно аналитического ума, который ищет закономерности, инструменты и объяснения. Возможно, это удивит вас, но для многих исследований экзистенциального риска уже доступно финансирование. Некоторые дальновидные филантропы воспринимают экзистенциальный риск всерьез и недавно начали спонсировать первоклассные исследования основных рисков и путей их устранения. Так, проект «Открытая филантропия» профинансировал недавнее моделирование ядерной зимы, а также исследование безопасности технического ИИ, готовности к пандемии и изменения климата, и все с особенным вниманием к самым неблагоприятным сценариям. На момент создания этой книги спонсоры проекта готовы финансировать и множество новых исследований и сдерживают их не деньги, а недостаток хороших исследователей, желающих заняться соответствующими вопросами. Открылось и несколько научных институтов для исследования экзистенциального риска. Например, Кембриджский Центр изучения экзистенциального риска, CSER, и Оксфордский Институт будущего человечества, FHI, Где работаю я. Такие организации позволяют ученым-единомышленникам, представляющим разные дисциплины, вместе разрабатывать научные, этические и стратегические аспекты защиты человечества. Чего делать не стоит. В этой главе говорится о том, что делать, чтобы защитить наше будущее. Но ничуть не менее полезно узнать, чего делать не стоит. Вот несколько примеров. Не спешите с регулированием. В нужное время регулирование может стать весьма полезным инструментом для снижения экзистенциального риска, но пока мы слишком плохо понимаем, как именно его осуществлять. Введение плохо продуманного регулирования стало бы большой ошибкой. Не совершайте необратимых действий в одиночку. Некоторые контрмеры могут только усугубить наше положение, например, радикальная геоинженерия или публикация генома Оспы. Не стоит забывать о проклятии односторонности, когда возможность предпринимать действия в одностороннем порядке склоняет к действию людей, которые оценивают ситуацию наиболее оптимистично. Не распространяйте опасную информацию. Изучать экзистенциальный риск значит исследовать уязвимости нашего мира. Порой это рождает новые опасности. Если недостаточно осторожно обращаться с такой информацией, мы рискуем стать еще более уязвимыми. Не преувеличивайте риски. Заявления об экзистенциальном риске часто считают преувеличенными. Свою роль в этом играет и тенденция завышать риски, из-за которой людям становится значительно труднее разглядеть на общем фоне данные, полученные в ходе трезвого и взвешенного анализа. Не проявляйте фанатизма. Защита нашего будущего имеет исключительное знание, но это не единственная важная задача, стоящая перед человечеством. Мы должны проявлять сознательность и нести в мир добро. Утомлять других бесконечными разговорами о риске нецелесообразно. Уговаривать их, что этот вопрос важнее любого другого, которое кажется важным им, и того хуже. Не проявляйте племенных инстинктов. Защита нашего будущего – не прерогатива левых или правых, богатых или бедных, востока или запада. Эта задача лишена идеологической окраски. Если представлять ее как политический вопрос, стоящий по одной из сторон спорного водораздела, это может обернуться катастрофой. В будущем всем есть что терять, поэтому мы должны защищать его вместе. Не забывайте о добросовестности. Когда на кону стоит и нечто невероятно важное, остальные не торопятся ничего предпринимать, людям кажется, что у них есть право добиваться успеха любыми способами. Нам ни в коем случае нельзя подаваться такому соблазну. Единственный недобросовестный человек может испортить дело и перечеркнуть все, чего мы надеемся достичь. Не отчаивайтесь. Отчаяние лишает нас сил, затуманивает наш разум и прогоняет всех, кто пытается нам помочь. От Отчаяние – это самоисполняющееся пророчество. Хотя риски реальны и значительны, нам неизвестно ни одного риска, который мы были бы не в состоянии устранить. Только с высоко поднятой головой можно добиться успеха. Не забывайте о хорошем. Хотя риски – главные трудности, с которыми сталкивается человечество, нельзя, чтобы наша жизнь сводилась только к ним. Нас ведет вперед надежда на будущее, если ориентироваться на нее, у нас и у остальных, Появится необходимый стимул защищать свое будущее. Что можете сделать вы? В этой главе в основном рассматривались системные вопросы о том, как человечеству в целом преодолеть пропасть и реализовать свой потенциал. Но среди этих масштабных вопросов и тем у каждого есть шанс сыграть свою роль в защите будущего. Один из самых надежных способов трудиться на благо мира – делать это в рамках своей профессиональной деятельности. Работая, мы посвящаем около 80 тысяч часов решения некой проблемы, большой или маленькой. Это настолько огромная часть нашей жизни, что если мы сможем посвятить ее одной из самых важных проблем, то внесем колоссальный вклад в общее дело. Если вы трудитесь в сфере информатики или программирования, возможно, вы сумеете переключиться на работу с экзистенциальным риском, сопряженным с ИИ. Например, проводя весьма востребованные исследования контроля ИИ или работы инженером над ИИ-проектом, где риски воспринимаются всерьез. Если ваша сфера – медицина или биология, вы можете помочь с рисками, сопряженными с пандемиями искусственного происхождения. Если вы занимаетесь климатом, то можете расширять наше представление о вероятности и последствиях реализации радикальных климатических сценариев. Если ваша работа связана с политологией или международными отношениями, вы можете налаживать международную кооперацию в сфере экзистенциального риска, обеспечивать будущим поколениям право голоса в демократии или предотвращать войны между великими державами. Если вы работаете в правительстве, то можете помочь защитить будущее, повышая стандарты безопасности и создавая новые технологические регламенты. Возможности не ограничиваются непосредственно работой с экзистенциальным риском. Ваш вклад может подкреплять усилия тех, кто выполняет непосредственную работу. Сегодня многие безотлагательные задачи связаны не с риском как таковым, а скорее со стратегическим планированием, координацией и выделением грантов. Когда человечество начнет ответственно подходить к защите собственного будущего, важно будет распределять ресурсы между проектами и организациями, формирующими и поддерживающими сообщество исследователей и разрабатывающими стратегию. Важно как можно скорее усовершенствовать структуру и расширить полномочия организаций, работающих с экзистенциальным риском. Многие из них ищут квалифицированных людей, действительно понимающих суть необычной миссии. Если у вас есть какие-либо из этих навыков, например, если у вас есть опыт работы в стратегическом планировании, управлении, регулировании, медиа, операционной сфере или административной поддержке, вы можете присоединиться к одной из организаций, которые в настоящее время занимаются экзистенциальным риском. Если вы студент, у вас есть замечательная свобода маневра. Вы можете направить свою карьеру в такое русло, чтобы десятки тысяч часов вашей работы внесли наибольший вклад в общее дело. Даже если вы уже определились со своей стезей или перешли в магистратуру, сменить направление на удивление легко. Чем дальше вы проходите по карьерному пути, тем труднее становится с него свернуть. Но даже в таком случае сменить род занятий порой бывает целесообразно. Возможно, вы потеряете несколько лет на переподготовку, но это позволит вам посвятить в несколько раз больше лет работе в той сфере, где вы принесете гораздо больше пользы. Я знаю это по собственному опыту. Сначала я изучал информатику, но затем перешел к этике. Позднее, уже работая в сфере этики, я лишь недавно переключился с изучения бедности в различных странах мира на исследование совсем других вопросов, связанных с экзистенциальным риском. Что делать, если ваша профессия не подходит для работы с риском, но у вас не получается ее сменить? В идеале найти способ превратить деятельность, с которой вы справляетесь лучше всего, в работу, отчаянно необходимую для защиты нашего потенциала. К счастью, такой способ есть – благотворительность. Жертвуя деньги на какое-либо дело, вы фактически превращаете собственный труд в дополнительную работу в соответствующей сфере. Если вам больше подходит ваша профессия, а делу не хватает финансирования, пожертвования могут принести даже больше пользы, чем непосредственная работа. Я полагаю, что пожертвование – прекрасный способ помочь, который доступен почти каждому, и сам регулярно прибегаю к нему, чтобы отдавать свой долг миру. Часто люди забывают, что к некоторым из величайших достижений человечества привела именно благотворительность. Противозачаточные таблетки, которые входят в число наиболее революционных изобретений XX века, появились благодаря одному единственному филантропу. В 1950-х годах, когда государство и фармацевтические компании не видели смысла работать в этом направлении, Филантроп Катарина Маккормик практически в одиночку профинансировала исследования, которые привели к созданию первого противозачаточного препарата. Примерно тогда же случился ряд прорывов в агрономии, впоследствии названных «зеленой революцией», и сотни миллионов человек перестали голодать благодаря выведению высокоурожайных сортов основных сельскохозяйственных культур. Норман Борлоук, стоявший у истоков этой революции, в 1970 году получил за свои труды Нобелевскую премию. Работу Барлоуга и внедрение новых технологий в развивающихся странах финансировали частные благотворители. Наконец, есть и способы, которыми внести свой вклад в общее дело может каждый из нас. Нам необходимо начать общественную дискуссию о долгосрочном будущем человечества, о головокружительных масштабах того, чего мы можем достичь, а также о рисках, которые угрожают всему этому и всем нам. Нам нужно обсуждать эти вопросы в университетах, в правительстве, в гражданском обществе, размышлять в серьезных художественных произведениях и в медиа, говорить об этом с друзьями и родственниками. В этой дискуссии нельзя поддаваться соблазну делиться на противоборствующие лагеря и проявлять фанатизм, как нельзя и фокусироваться на поиске виновных. Разговор должен быть зрелым, взвешенным и конструктивным. Мы должны посвятить его изучению проблем и поиску их решений. Нам нужно вдохновить своих детей и себя самих на тяжелую работу, которая потребуется для защиты будущего и преодоления пропасти. Вы можете обсуждать важность будущего с близкими вам людьми. Вы можете взаимодействовать с растущим сообществом единомышленников в своем городе, на работе, в учебном заведении или в интернете. Вы также можете стремиться быть осведомленным, ответственным и бдительным гражданином, держать руку на пульсе и призывать своих политических представителей к действию, когда представится необходимость.